На пляже. После того, как мы разгадали три слова, написанные неизвестной девочкой или мальчиком на камушках из старой коробки из-под печенья, наша дачная и без того увлекательная жизнь стала сразу вдвойне увлекательнее. Итак, разгадка находится на пляже. У кафе «Сталкер» или в самом кафе. В этом еще надо было разобраться. Но чтобы отправиться на пляж, надо было уговорить кого-нибудь из взрослых пойти с нами. Потому что без них нам туда ходить было категорически запрещено. Даже с Грозным. Он хотя и был взрослым псом, но бабушка считала, что раз он с нами носится, то недалеко от нас ушел. Поэтому никакой он не взрослый, а такой же ребенок и охламон, как мы. «Разве что только с хвостом!» — добавляла бабушка. «Но это ничего не меняет!» «О том, чтобы уговорить бабушку пойти с нами на пляж, не могло быть и речи. Она так занята своими садово-огородными делами, что оторвать ее от грядок и кустов невозможно!» То ли дело дядя Вова и тетя Аня, Машины и Колины родители. Они с удовольствием согласились идти на Волгу вместе с нами. Но когда мы сказали, что нам надо на пляж, они удивились. Дело в том, что на Волгу мы могли попасть буквально через несколько шагов. Надо было всего лишь выйти с участка, пройти через сосновую рощицу, спуститься вниз по крутому берегу И вот она, Волга-матушка-река, купайся на здоровье, лови рыбу, если есть удочка, или любуйся правым берегом, сколько душе угодно. Но только это не пляж, вернее, это наш собственный дикий пляж. А нам нужен был настоящий цивилизованный пляж со всеми пляжными штуками, Куда ходят все нормальные люди, тачники и отдыхающие. Где в хорошую погоду яблоку негде упасть. И где находится кафе Сталкер. Такой пляж находится в другой стороне и вверх по течению. Надо идти не меньше часа по берегу. А если на машине, то очень быстро. Минут за пятнадцать. Родители наших друзей сначала заявили, что не поедут в такую даль, когда под носом есть нормальный, пусть и дикий пляж. Но когда узнали, что нам нужен не просто пляж, а кафе «Сталкер», то очень удивились. А когда мы сообщили им о нашей находке и рассказали, как Лёшка, наш гениальный сыщик, разгадал три слова, то они очень даже заинтересовались нашей загадкой – И согласились доставить нас на нужное место. Поэтому мы, коржики и блинчики, отпросились у бабушки. Маша и Коля отпросили у смородиновых Грозного. А самих себя им отпрашивать не пришлось. Потому что кто же отпрашивается у папы и мамы, когда едет с ними в одной машине? Затем вся наша дружная компания погрузилась в дяди Вовин автомобиль. Даже Грозный влез на место перед задним окном, а с ним туда же уселись Коля и Женечка. «Нас оштрафуют», — засомневалась тетя Аня, глядя, как мы сидим друг на друге. «А мы поедем аккуратно», — успокоил жену дядь Вова. «До трассы докатим, а потом высадимся и пойдем своим ходом». «Так оно и было». Никто нас не оштрафовал, потому что мы ничего не нарушили и на трассу не выезжали. А ехали лесом, а потом шли пешком. Это было весело. Впереди несся Грозный. За ним мы, дети. За нами шли взрослые. Природа вокруг была великолепная. Но никто ею не любовался, потому что всех интересовали только кафе «Сталкер». Дуб, который рос около него, и дупло, которое должно было быть именно в дубе. Где же еще? Первое разочарование постигло нас, как только мы вышли на пляж и направились к кафе «Сталкер». Это было обыкновенное пляжное кафе, квадратное здание из серого кирпича, с летней террасой и досок. Здесь можно было сидеть как внутри, если, например, идет дождь или сильный ветер, так и снаружи, когда погода ясная и солнечная. Но дело не в этом. Дело в том, что никакого дуба рядом с кафе не было. Ни рядом, ни вдалеке. Зато неподалеку, шагах в двадцати, выселись три сосны. Красивые и гордые. Хоть картину пиши, хоть крестиком вышивай. А дуба не было вообще ни одного. Ни рядом, ни поблизости. Только сосны. Мы остановились и растерянно уставились на кафе. «И где ваш дуб?» — весело спросил дядя Вова. «Наверно, спилили», — вздохнул Коля. «А времени-то сколько прошло?» «А мне кажется, что его тут никогда и не было», — добавила тетя Аня. «Дубы не любят песчаную почву, в отличие от сосен. А эти сосны тут очень давно». «А давайте спросим», — предложил я. Зайдем в кафе и спросим его работников, куда они делят дуб. Отличное предложение, — обрадовался дядь Вова. «А заодно и мороженого поедим. Кто за? Это предложение хоть немного, но подняло нам настроение. Мы зашли в кафе и заняли самый большой стол на террасе. К нам тут же подошла симпатичная официантка. «Куда вы дели дуб?» Тут же огорошил ее вопросом Женечка. «Говп!» Поддержал ее Грозный. «Когда спилили наше дерево?» Добавил возмущенным басом Коля. Он иногда мог говорить очень солидно. Сейчас он именно так и спросил. У девушки глаза стали удивленными. «Прошу прощения», — поспешила сгладить неловкость тетя Аня. — Мы хотим сделать заказ. У вас какое мороженое самое вкусное? — И газировку не забудь, мама! — опять пробасил Коля. Официантка сразу разулыбалась и стала перечислять названия мороженого и газированных напитков. Мы стали размышлять, кто что выберет. И этот процесс как-то отвлек от нашей главной задачи. Все стали шуметь и выбирать еду и напитки. Получив заказ, девушка удалилась. «Дети», — подмигнул нам дядя Вова, — «не пугайте людей. Сначала мы наладим дружеский контакт, покажем, что мы не разбойники с большой дороги, и только потом приступим к расспросам. Приличные детективы именно так и себя и ведут, И мы стали вести себя прилично. А когда наш стол украсился стаканами, вазочками, бутылками и графинами, и мы не выдержали и накинулись на угощение, дядя Вова приступил к расспросам. «Можно задать вам вопрос?» Обратился он к официантке. «Конечно!» Та была довольна, что мы много заказали, и что никакие мы не разбойники с большой дороги. «Что вас интересует?» «У нас есть сведения, что где-то здесь поблизости растет или рос раньше дуб, видимо, очень старый, столетний, летний может быть, даже 200-летний, может быть, даже под ним сам Пушкин отдыхал. Ничего нам не можете сказать по этому поводу?» «Дуб?» – засмеялась официантка. Столетний, поблизости, под которым Пушкин, может быть, и рос. Только я ничего об этом не знаю, потому что работаю здесь первый год. И раньше здесь никогда не была. И вообще, я приезд же из другого города, а у нас там вообще дубы не растут. Сказала она так и пошла обслуживать соседний стол к которому в этот момент подошли мужчина и женщина с двумя маленькими детьми. У нас опять испортилось настроение. Все понуро стали ковыряться в своем мороженом и прихлебывать напитки. Даже грозный и тот жалобно заскулил, вылизывая свой вафельный стаканчик. Не расстраивайтесь, друзья. Дядя Вова тоже выглядел растерянным. Официантка приняла заказ и направилась к зданию кафе. Проходя мимо нас, она заметила наше состояние и остановилась. «Вам надо спросить кого-нибудь из местных. Наш повар Рифат – сын хозяина и вырос здесь. Вы его спросите, я его к вам позову. Хотите?» «Очень хотим!» – закричали мы. «Очень!» И уже через пару минут к нам вышел симпатичный дядечка с черными густыми усами и в поварском колпаке. Он широко и белозубо нам улыбнулся. «Это вы ищете какой-то дуб?» «Да, ищем!» – поспешил я с ответом. «И не просто ищем, а ведем расследование. Мой брат – детектив!» «Да!» – все указали на Лешку. Детектив Ухав грозный тоже решил не оставаться в стране. Только Лёшка ничего не сказал. Он был задумчив, как и полагается знаменитому сыщику. А может, просто сосредоточился на поедании мороженого. Рифат оглядел нашу компанию и улыбнулся еще шире. Три мальчика, три девочки. И славный пес. Так это вы нашли мой бумажник и вернули его в магазин. Мне Зоя именно так вас и описала. Да, это мы. Все сразу вспомнили имя Рифат, которое упоминала продавщица в магазине. А вы нас за это мороженым угостили, уточнила Женечка. Да я вас готов неделю мороженым угощать, дорогие друзья мои воскликнул Рифат. Я обыскался в тот день, чуть с ума не сошел от расстройства. В бумажнике том и права были, и карточки. Год понадобится, чтобы все это восстанавливать. Замечательные у вас дети. И Рифат пожал руки дяде Вове, тете Ане, потом каждому из нас. А грозному напомнила Женечка, это ведь он нашел вам бумажник. Ему в первую очередь улыбнулся ей Рифат. Он протянул руку Грозному, и тот важно дал ему свою лапу. Лапа была крепко и душевно пожата. «Кажется, вы хотели что-то спросить?» Рифат, потрепав еще Грозного, обернулся к нам. И когда мы ему все рассказали, он покачал головой. «Здесь дуба». Никогда не было. Могу поклясться чем угодно. Я тут уже 30 лет живу. Нет, здесь дуба не было. 30 лет?» — Лёшка вдруг оживился. «Вы сказали, 30 лет?» «Да, ты не ошибся, приятель, мне 30 лет. На этом пляже я, можно сказать, вырос. Не было здесь дуба. А наш дуб мог тут стоять 40 лет назад». Лешка поднял вверх указательный палец. «Он мог тут стоять еще до вашего рождения. Что вы об этом скажете?» «Сорок лет?» — растерял Серифат. «Это слишком давно. Это только мой папа знает». «А можно спросить вашего папу?» «К сожалению, он уехал в Казань к родственникам и приедет только через неделю». Что за невезуха! Я даже кулаком по столу стукнул от досады. Все идет наискосяк. А ты думал, легко быть сыщиком? Спокойно заметил Лешка. Это тебе, брат, не бумажные кораблики в ручье пускать. Не бумажные кораблики, пискнул женщик. Можно еще вот этого напитка. Все засмеялись. «Дело не такое уж и трудное», — снова заговорил Лёшка с Рифатом. «Вы ведь можете позвонить своему папе по телефону и спросить про дуб?» «Конечно, дорогой!» — обрадовался Рифат и достал из кармана смартфон. «Что спросить?» «Был ли рядом с вашим кафе 40 лет назад дуб?» — четко сформулировал вопрос Коржик-младший. Рифат уже начал набирать номер, потом вдруг о чем-то задумался. — Послушай, а при чем тут наше кафе и ваш дуб? — спросил он. Мы ему все объяснили. Прифат еще раз подумал и сказал. — Что-то у вас не все сходится. — Что не сходится? — удивились мы. — Дело в том, друзья мои, что это кафе мой папа построил всего в. Пять лет назад. А сорок лет назад тут на этом месте вообще ничего не было, только песок и трава мурава. Тут даже Лёшка потерял свое хладнокровие. Пять лет назад? Жалобно пробормотал он. Может быть, прежде старое кафе «Сталкер» тут стояло? Или поблизости... Рифат сочувственно похлопал моего брата по плечу. — Рад бы сказать, что есть, но не могу. Да, 40 лет назад и слова такого никто не знал. Это я кафе назвал в честь моей любимой компьютерной игры. — Извини, браток. Но вы всегда мои желанные гости в кафе «Сталкер». Лешкина версия рассыпалась в прах. Он только рукой махнул. Что-то я не додумал. Без и Лемминг все не так думается. Может, пойдем купаться? Мы, когда грузились в машину, взяли с собой все для купания, как все нормальные люди, которые собрались на пляж. Так что мы переоделись, взяли с собой круги и жилеты и побежали купаться. В прохладной Волжской воде Наша неудача как-то быстро потускнела. Мы плавали и ныряли, играли в мяч, прыгали с плеч дяди Вовы и катались на Грозном, который оказался великолепным пловцом. Мы держались за его ошейник с двух сторон, а он мощно плыл и увлекал нас за собой. А Женечка тогда же проехалась на нем верхом. Визгу и криков было. А потом, когда все здорово устали, мы улеглись на горячий песок и стали загорать. Вернее, загорали я, Маша и Алиса. Алешка, Коля и Женечка занялись строительством песочной крепости. Грозный сначала повалялся в песке рядом с нами, потом вдруг вскочил и стал стряхивать с себя весь песок прямо на нас. И мы... Возмущенные таким безобразным его поведением прогнали пса, и он присоединился к младшим, полностью доказав правоту нашей бабушки. Девочки стали обсуждать какой-то сериал про русалок, который я не смотрел и присоединиться к обсуждению не мог. Я просто лежал и закапывал свою руку в песок. И тут мне на глаза попалось кафе, даже не кафе, а большая вывеска. Сталкер. Я смотрел на эту вывеску, смотрел. Затем написал это слово на песке. Опять выделил все буквы. А, Е, К, Л, Р, С, Т. Поменял их местами. Поменял еще раз. И вдруг у меня получилось новое слово. Стрелка! Стрелка! Крикнул я. Стрелка! Алиса и Маша удивленно повернулись ко мне. Дима, что с тобой? Стрелка! Голосом, сдавленным от волнения сообщил я. На камушках было написано не сталкер, а «Стрелка! Леша!» — в один голос закричали девочки. «Иди сюда!» Лешка тут же подбежал к нам. За ним Грозный, за Грозным Коля, за Колей и Женечка. «Что?» — вместе спросили они. «Стрелка!» — сказала им Алиса. «А не сталкер!» — добавила Маша. «Ах, я осел!» — хлопнул себя по лбу мой брат. «Не догадался перепроверить анаграмму. Какой промах! Никогда себе этого не прощу!» «И что нам это даст?» Коля уселся верхом на грозного и бесцеремонно взял его за уши. Пес тряхнул совсем слегка, и Коля свалился в песок. «Что нам это даст?» Поиски продолжаются, объявили мы с братом.